Когда все разошлись, Степан Аркадьевич еще долго ходил с Висловским по аллее, и слышались их спевавшиеся на новом романсе голоса. Слушая эти голоса, Левин, насупившись, сидел на кресле в спальне жены и упорно молчал на ее вопрос о том, что с ним. Но когда, наконец, она сама, робко улыбаясь, спросила, «Уж ничто что ли-нибудь не понравилось тебе Свисловским?» Его прорвало, и он высказал все. То, что он высказывал, оскорбляло его и потому еще больше его раздражало. Он стоял пред ней с страшно блестевшими из-под насупленных бровей глазами и прижимал к груди сильные руки, как будто напрягая все силы свои, чтобы удержать себя. Выражение лица его было бы сурово и даже жестоко, если б оно вместе с тем не выражало страдания, которое трогало ее. Скулы его тряслись, и голос обрывался, ты пойми. «Что я не ревную» — это мерзкое слово. «Я не могу ревновать и верить, чтоб я не могу сказать, что я чувствую, но это ужасно. Я не ревную, но я оскорблен, унижен тем, что кто-нибудь смеет думать, смеет смотреть на тебя такими глазами». «Да какими?» Глазами, — говорила Кити, стараясь как можно добросовестнее вспомнить все речи и жесты нынешнего вечера и все их оттенки. Во глубине души она находила, что было что-то именно в ту минуту, когда он перешел за ней на другой конец стола. Но не смела признаться в этом даже самой себе, тем более не решилась сказать это ему и усилить этим его страдания. «И что же может быть привлекательного во мне? Какая я?» «Ах!» — вскрикнул он, хватаясь за голову, — «ты бы не говорила! Значит, если бы ты была привлекательна...» «Да нет, Костя!» — Да постой, да послушай, — говорила она с страдальчески соболезнующим выражением, глядя на него, — ну что же ты можешь думать, когда для меня нет людей, нету, нету? Ну, хочешь ты, чтобы я никого не видала? В первую минуту ей была оскорбительна его ревность. Ей было досадно, что малейшее развлечение и самое невинное было ей запрещено. Но теперь она охотно пожертвовала бы и не такими пустяками, а всем для его спокойствия, чтобы избавить его от страдания, которые он испытывал. «Ты пойми!» «Ужас и комизм моего положения», продолжал он отчаянным шепотом, «что он у меня в доме, что он ничего неприличного, собственно, ведь не сделал, кроме этой развязности и поджимания ног. Он считает это самым хорошим тоном, и потому я должен быть любезен с ним». «Но, Костя, ты преувеличиваешь», говорила Кити В глубине души радуясь той силе любви к ней, которая выражалась теперь в его ревность. «Ужаснее всего то, что ты, какая ты всегда и теперь, когда ты такая святыня для меня, мы так счастливы, так особенно счастливы, и вдруг такая дрянь, не дрянь, зачем я его броню, мне до него и дела нет, но за что моё?» Твое счастье, знаешь, я понимаю, от чего это сделалось, начала Кити. От чего? От чего? Я видела, как ты смотрел, когда мы говорили за ужином. Ну да, ну да, испуганно сказал Левин. Она рассказала ему, о чем они говорили. И рассказывая это, она задыхалась от волнения. Левин помолчал, потом пригляделся к ее бледному, испуганному лицу и вдруг схватился за голову. Катя, я измучил тебя, голубчик, прости меня. Это сумасшествие, Катя, я кругом виноват. И можно ли было из такой глупости так мучиться? Нет, мне тебя жалко. Меня «Меня? Что я сумасшедший, а тебя за что?» «Это ужасно думать, что всякий человек чужой может расстроить наше счастье». «Разумеется, это-то и оскорбительно». «Нет, так я, напротив, оставлю его нарочно, у нас все лето, и буду рассыпаться с ним в любезностях», — говорил Левин, целуя ее руки. «Вот увидишь завтра». Да, правда, завтра мы едем.